Глава двадцать Ночь упоительного счастья сменилась кошмарным утром. Разбудил меня пронзительный крик, от которого, казалось, задрожали окна и стены. Кричала одна из близняшек. Словами не передать, как сильно я испугалась. И пока спешно одевалась, а потом, не чувствуя под собой ног, неслась по коридору, ведомая тревожным гулом голосов, чего только себе не напридумывала. Возле гостевых покоев Толпилась прислуга, возглавляемая своим неизменным вожаком дворецким. При виде меня Гастон скорбно опустил голову и тихо оброднил, чтобы все расступились и освободили мадам Маркизе дорогу. В иные времена от верного пожа его светлости слова доброго не дождешься, а тут столько сочувствия во взгляде. Я в страхе поежилась, готовясь к самому худшему, задержала дыхание и шагнула в комнату. Первое, что бросилось в глаза, это плачущие на постели сестры и матушка, которая нервно вышагивала в изножии кровати. А потом взгляд скользнул по бледному, словно вылепленному из воска лицу отца с сомкнутым веком, сероватым узором вен. «Он...» — слова застряли в горле. «Мне просто не хватило духу высказать самое страшное из всех возможных предположений». И его светлость уже послал за лучшими лекарями на вене. Безжизненно отозвалась баронесса. Я зажмурилась и вдруг почувствовала, что ноги меня не держат. Кто-то бесшумно приблизился сзади, мягко взял за руку, подвел кресло, что стояло возле кровати. Подняв на страже взгляд, постаралась выдавить благодарную улыбку. Присутствие мужа неожиданно придало мне силы, и слезы, выступившие было на глазах, просохли. Моран был рядом все время, пока лекари обследовали моего отца держал меня за руку, шептал слова ободрения, уверял, что нам нечего опасаться, и папа поправится. Казалось, он просто спит крепким безмятежным сном. Вот только магам никак не удавалось вырвать его из цепких оков сновидения. — Я будила его, будила, — повторяла Лоис. — Мы должны были отправиться сегодня утром на прогулку. Ее милость гладила всхлипывающую дочь по голове, и с тоской и тревогой поглядывала на мужа. Мне кажется, больше всего на свете мама боялась остаться одна. Одна с двумя взрослыми дочерьми на выдании. Саланж, которая рыдала, не переставая, увела служанка. Сестра нуждалась в отдыхе и приеме успокаивающей настойки. Заключение лекаря оказалось неутешительным. Барон Лефиен жив, но находится в состоянии глубокого сна, причины которого им неведомы. Ни чары, ни живительные притирания, ни особые благовония не смогли пробудить родителя. Его грудь в широкой белой рубахе мерно вздымалась, и после всех лекарских манипуляций лицо хвала единой обрело свой естественный цвет. Но едва ли это могло нас утешить, неизвестность пугала еще больше. В ответ на все вопросы целители только разводили руками и твердили об одном и том же, что нужно время — что следует отвезти его милость обратно в Луазии, возможно, в родных краях на луне природы состояние барона улучшится. Мне не хотелось расставаться с отцом, но мама, почему-то слепо верившая этим пустоголовым магам, настояла на скором отъезде. «Наверное, стоит поехать с ними», — обратилась тогда к мужу, хотя заранее знала ответ. Дышал он, нахмурился, но быстро взял себя в руки и проговорил, вкрачивая. «Неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем его милость очнется. И если бы не моя служба, мы бы отправились в Луази вместе. Но я вынужден оставаться в мгновение и прошу вас не лишать меня вашего общества, Александрин. Только не сейчас, когда наши отношения стали налаживаться». Мне ненавязчиво напоминали от долгей жены быть всегда рядом с супругом. Точно верный пес на страже своего господина. «Мне больно от одной только мысли, что отцу станет хуже, а меня не будет рядом». С мольбой возрилась на страже. «У меня для вас есть подарок», — неожиданно сменил тему Маркиз. Открыл резной секретарь и протянул мне небольшое зеркальце в ажурной серебряной оправе. «Считаете, это безделушка заменит мне отца?» «Вовсе нет». То ли Маркиза позабавила растерянное выражение моего лица, то ли мое предположение... Но маг улыбнулся и указал на выгравированные на обратной стороне зеркала слова. Глядя в него, вы не только сможете любоваться своей красотой, но и будете в курсе состояния его милости. Достаточно лишь прочитать слух короткое заклинание. Я было открыла рот сначала от удивления, а после желая увидеть магию чуда презента в действии, но страж, вновь улыбнувшись, на сей раз нисходительно меня остановил. Не торопитесь, радость моя. Мы с вашими родными еще даже не успели попрощаться. По приезде в Луази в спальне вашего отца установят зеркало, которое я зачаровал для него лично, и тогда вы сможете видеть вашего батюшку в любое время дня и ночи. Посмотрите. Маг подвел меня к окну, из которого было видно, как слуги, кряхтя и переругиваясь, пытаются погрузить в карету большое, завернутое в холщевую ткань зеркало. Хотя бы не разбили, толочи. Нахмурившись, пробормотал Моран, а потом с теплотой в голосе добавил «Сейчас заклинания просто не подействует". «И все это ради меня?» От переизбытка чувств бросилась мужу на шею, желая почерпнуть в его руках силу и нежность, в которых сейчас так нуждалась. Схлипнув, растроганно прошептала «Спасибо». «Это меньшее, что я могу для тебя сделать», — крепко обнял меня любимый. В нем одном я находила поддержку в последние невыносимо тяжелые дни. После отъезда родных постепенно жизнь вошла в привычное русло. По крайней мере со стороны все именно так и выглядело. Моран снова пропадал на службе, я маялась в одиночестве, к которому теперь примешивалась и тревога за отца. Не сосчитать, сколько раз хваталась за зеркало и произносила отпечатавшиеся в памяти заветные слова. Но серебристая гладь отражала лишь Грусть в моих глазах, и ни в какую не желала показывать моих близких. Да это и неудивительно, да Луази путь не близкий. Пока доберутся до дома, пока установят зеркало в спальне барона, и я успею несколько раз свихнуться и напридумывать себе всяческих ужасов. Однажды за завтраком, заметив, как я подавлена, его светлость опрометчиво предложил мне отвлечься рукоделием или побаловать себя визитом куафера, а также общением с неким месье Фонтеном самым известным парфюмером на Вене. За что получил совет катиться во дворец немедленно и развлекать себя отловом демонов. То же утро не успел маркиз отчалить на службу, и я быстро собралась и отправилась в колледж стихий. Гастон, правда, пытался что-то возразить и даже имел неосторожность загородить своей тощей грудью мне дорогу к карете. Но, заметив на у маркиза лепесток пламени, предпочел ретироваться от греха подальше. Вскоре я уже ехала по узким улочкам, захваченным в плен полуденным зноем, а в лучшее учебное заведение столицы. Не переставая обмахиваться веером и умирая от жары в платье малахитового колера, благодаря которому мои глаза казались еще зеленее, хотя куда уж больше, не без волнения гадала, как примет меня мэтр Легран. Может, он только при маркизе такой душка и самообаяние. А в колледже передо мной снова предстанет высокомерный старикашка, который даже не захочет меня слушать. И настоятельно посоветуют не осквернять своим присутствием святая святых — это средоточие ума, силы и других мужских достоинств, коими единое обделило всех женщин. Оказавшись в просторном холле полном голдящих учеников, я остановила первого пробегавшего мимо студиозуса и попросила проводить меня к мэтру. Пока поднимались наверх по витой лестнице, тянувшейся до самого свода здания, Мальчишка с благоговейным трепетом вещал, что мэтр Гран является одним из семи магистров колледжа, которые вершат судьбы всех его учеников. Это вселяло надежду, что седовласый маг не только одарен способностями, но и имеет за плечами немалый опыт. Возможно, он поймет, что со мной происходит. Ведь папа так и не сумел, а может, просто не успел поделиться своими открытиями. Он ведь пытался поговорить со мной в вечер после дуэли, Но я была слишком поглощена тревожными мыслями о Моране, А теперь ругала себя последними словами за то, что упустила возможность побыть с отцом. И неизвестно, представится ли еще когда-нибудь другой такой случай. К счастью, волновалась я зря. Мэтр Легран сразу узнал меня и принял чуть ли не с распростертыми объятиями. Усадил в кресло, предложил освежиться бокальчиком вина, и отведать заморских сладостей, которых прежде мне не доводилось пробовать и от которых у меня не хватало сил отказаться. Очень рад, что его светлость не пострадала. Его светлости повезло, а что голем вышел из-под контроля, высказала я версию, которая вот уже неделю передавалась из уст в уста, хотя по-прежнему была уверена, что мужа спасла именно я. Мак же придерживался мнения большинства. Ну, такое случается. Герцог Дальбре В прошлом мой ученик плохо владеет магией и, к счастью, не сумел справиться с големом. Зачем только затеял это представление? — проворчал мэтр, устраиваясь в кресле. — Себя опозорил и дал всем столичным сплетникам пищу для пересудов. Теперь имя герцогини полощут на каждом углу. Увы, благодаря Паль на репутации моего мужа тоже появилось большое пятно, да и меня не обошли вниманием. Мэтр Легран. Осторожно начала я, воспользовавшись тем, что Мак замолчал, отвлекшись на сладости. прошлый свой визит я искала ответы, которые пока так и не нашла. Возможно, вы сумеете пролить свет на самую большую загадку в моей жизни. Мак спешно проглотил кусочек рахат лукума и весь обратился вслух. В том, чтобы признаться малознакомому месье, что едва не спалила заживо двух, пусть не очень порядочных людей, приятного мало. С другой стороны, мне необходимо было перед кем-то выговориться, раз уж моего вечно занятого и озабоченного делами королевства супруга проблемы жены не волновали. Из-за безразличия Морона сердце снова стало разъедать какая-то червоточина. Я ведь обещала больше не терзать себя сомнениями. Как было бы замечательно просто любить стража, раствориться без остатка в этих чувствах, которые с каждым днем становились все сильнее. Увы. Нырнуть в океан счастья, что мог подарить мне этот загадочный мужчина, мой муж, мешала тревога, никак не желавшая меня покидать. Чем она была вызвана? Интуицией? Возможно. Или же я просто так и не сумела свыкнуться с мыслью, что стала супругой сиятельного маркиза Дешалона. Того, кого была недостойна. Мак слушал меня внимательно, не перебивал. Только задумчиво скреб подбородок и время от времени Глубокомысленно кивал, а когда я закончила, принялся бормотать. Необычный случай, очень необычный, чтобы сила пробуждалась в столь позднем возрасте, сталкиваясь впервые. Ей невольно поморщилась. Говорит так, будто перед ним не молодая и симпатичная женщина, а дряхлая старуха. Быть может, я больна? «Может, это какое-то проклятие, магический недуг, который я ошибочно приняла за столь желанное проявление силы?» Мне вдруг представилась злорадно ухмыляющаяся опаль и сразу подумалась, а если это ее рук дело? Она ведь уже пыталась меня проклясть. Может, и даром наградила? Понятное дело, с каким умыслом. Уже успела понять, что такая мстительная особа, как герцогиня, не успокоится, пока не добьется своего. «И пока нас с Мороном не добьет!» В ответ на мое предположение Макс нисходительно улыбнулся. «Не обладай вы магией, дорогая Александрин! Даже не переступили бы порог этого учебного заведения и уж тем более не смогли бы похозяйничать в нашей библиотеке!» Смутившись, отвела взгляд, который предательски упал на серебряную тарелочку с угощением. Украдкой отправив в рот еще один кусочек щербета Запила это сладкое чудо глотком не менее сладкого вина. «Вы магичка, я чувствую в вас силу. Она отражается в ваших прекрасных глазах», — уверяла, а заодно одаривал комплиментами маг. «Но вот почему способности пробудились так поздно? На этот вопрос, к сожалению, у меня пока нет ответа». Заметив, что я приуныло ободряюще сказал. «Но это только пока. Вы задали мне интереснейшую задачу, Маркиза» и я не успокоюсь, пока ее не решу. Энтузиазм, прозвучавший в голосе мага, меня немного приободрил. Прощаясь, мэтр Легран пообещал связаться со мной, как только удастся что-нибудь выяснить, напоследок несколько самонадейно заявив, что много времени для этого не потребуется. Окрыленное обещанием и хмельным напитком, который слегка ударил мне в голову, я в приподнятом настроении отправилась домой. Вот уже который день, А паль была сама не своя, словно львица, загнанная в клетку, металась по роскошному дворцу Дальбре и не находила себе места. Ни прогулки в тенистых садах, ни чтению фонтана, дарившего в самые знойные часы приятную прохладу, ни примерки нарядов и любования драгоценностями, коими осыпал жену герцог, не могли вернуть красавице душевный покой. Единственное, о чем мечтала ее светлость, Чем жила и дышала последнее время это неутолимая жажда мести. А пальца с вспоминала первые дни после неудачного покушения. Была не в силах вычеркнуть из памяти презрения, отразившееся во взгляде отца, когда тот узнал, что его единственная наследница, его сокровище, уже давно не невинная девица. Тогда его сиятельство впервые поднял руку на дочь. А Паль до сих пор помнила, как пылала щека от отцовской пощечины. Как ее жегал стыд, и даже во рту долгое время ощущался тошнотворный привкус горечи, как обманчивые ночные видения, в которых она вновь была желанна и любима стражем, в которых сходила с ума от страсти и стерзали ей сердце. Ведь наутро копаль приходило осознание, что ни одной из этих фантазий не суждено сбыться. Ее спешно выдали замуж. За человека недалекого ума и обделенного привлекательностью, которому графская дочь не испытывала ничего, кроме отвращения, которого, когда он неуклюже касался ее на брачном ложе, мысленно проклинала снова и снова. Как и Морона, любовь к нему за минувшие недели успела превратиться в жгучую ненависть, ослепляющую, безумную. От нее герцогине не было спасения. Появилась уверенность, что вдвоем в одном мире им будет тесно. Пока жив страж, ей суждено страдать видеть его в чувственных снах, а на утро снова себя ругать. Желая наказать обидчика, опаль решилась на отчаянный шаг, заставила мужа вызвать маркиза на дуэль, Исказив правду о своих отношениях с его светлостью, представила себя жертвой насилия. К ее счастью, Кретьена не нужно было ни в чем убеждать, он слепо верил своей избраннице, а та была готова стерпеть любые унижения, а лишь бы уничтожить стражи и только тогда бы она успокоилась. Но он остался жив. А Александрин, вместо того, чтобы отвернуться от него, как, несомненно, поступила бы на ее месте опаль, да и любая другая уважающая себя жена, поддержала насильника, прилюдно встала на его сторону, ненормальная, ослепленная любовью дурочка. Его Высокопреосвященство кардинал Бафремонт Был недоволен тем, что семья его сына оказалась в центре скандала. Монсеньор посоветовал неугомонной невестке поумерить свой пыл и в ближайшие недели даже носу не показывать из дома, пока не утихнут сплетни. И теперь, вместо того, чтобы блистать при дворе и иметь хоть какое-то развлечение, Апаль умирала от скуки и злости. И как, скажите, ей подобраться отсюда к стражу? Девушка в сердцах топнула ногой, обутая в атласную туфельку с розеткой, после чего снова принялась мерить библиотеку шагами. «Должен, должен быть какой-то выход», — повторяла, нервно заламывая руки и кусая губы. «Я обязательно его найду, обязательно разделаю с ненавистным стражем». Взгляд герцогини блуждал по книгам, по кожаным, с золотым теснением переплетам. Романы, исторические трактаты, предания едины. По приказу графа довержи Вержи из дворца Дальбре вывезли все книги по магии а без них опаль была бессильна. Да и вряд ли ей удастся одолеть стража. Самостоятельно она с ним точно не справится. А вот... Девушка закусила губу и чуть не захлопала в ладоши от возникшей так кстати идеи. Как же хорошо, что она никогда ничего не забывает и ничего не упускает из виду. В галереях королевского дворца шептались о могущественном колдуне, некоем чернокнижнике, владеющем тайными знаниями, о которых теперешние маги не могли помыслить. Он будет пострашнее старухи Берзе, этой проклятой несговорчивой ведьмы. Если молва не лжёт, и колдун до сих пор жив, и обитает где-то в Альхеме. она опаль, его обязательно найдёт. сыплет алидорами, посулит какие угодно блага, а дарит любыми сокровищами. Если понадобится, то и жертву принесет. Говорят, именно из смерти чернокнижник черпает силу. Главное, чтобы согласился помочь, а цена не имеет значения. И тогда герцогиня наконец успокоится и сможет жить дальше.